Глава 46. Приговоренные к повешению. Вопреки традициям, последние желания осужденных выполнялись далеко не всегда. Например, для Штрейхера время свидания с сыном было сокращено до 45 минут. Причина была, видимо, в том, что Штрейхер отказался подать апелляцию контрольному совету. Некоторые письма в адрес администрации тюрьмы о распоряжении имуществом, например, прошение Риббентропа, впоследствии оказались в частных коллекциях. В прессе муссировались слухи о том, что часть этих автографов присвоил практичный полковник Эндрус и другие американские офицеры. В одной из последних ночей заключенные услышали, как во внутренний двор тюрьмы въезжают грузовые машины. Раздались звуки сгружаемых тяжелых предметов, а затем загремели молотки в спортивном зале. Ночной шум можно было истолковать единственным образом. Сооружались виселицы. Нервы сдали у фрица з а у к е л я У него началась истерика. Тюрьма огласилась душераздирающим криком. Час казни приближался.